Сейчас обстановка внутри еще хуже, чем я себе представляла. На кустарной плите, подключенной к газовому баллону, стоит сковородка, такая старая и обугленная, что к ней прилипает мясо. На стене висит гигантский радиоприемник времен 80-х. Ни телевизора, ни компьютера, ни другой современной техники. Малыш Акмал играет с расческой, засовывая ее в грязный ротик. На пластиковых стульях лежат потрёпанные подушки, но только на двух. В углу примостился старый уродливый коричневый диван из 70-х, какие попадаются разве что на свалках. Я на такой даже за деньги не сяду. Чуть поодаль виднеется пристройка, в которой лежат три сваленных друг на друга матраса, образуя гигантскую кровать. Обитателям приходится спать тут всем вместе. Ни окон, ни вентиляции, ни кондиционера. У меня язык прилипает к гортани. Как бедняжки попали на этот остров. Как, ну как их угораздило угодить в такую западню? Мама Акмали предлагает мне место за обеденным столом, и я сажусь на один из пластиковых стульев без подушки. Сегодня я здесь ненадолго. Надо возвращаться к Кике и Куперу. Я говорю об этом женщинам, но добавляю, что еще вернусь и принесу им еды. После такого обещания суровый взгляд татуированной чуточку смягчается. Похоже, на ее долю выпало немало тяжелейших испытаний. Глядя, как она переворачивает мясо на сковородке, я замечаю, что руки у нее обветренные, покрытые мозолями и шрамами. По-английски татуированная не говорит. Пока я разговариваю с матерью Акмали, она не сводит с нас глаз и, вскинув брови, постоянно просит подругу перевести нашу беседу. Та подчиняется. По реакции татуированной, ее кивкам и жестам, я пытаюсь угадать, нравится ли ей то, что я говорю. Отойдя от плиты, женщина начинает разбирать подарки, которые я принесла. Открывает флакон увлажняющего лосьона и нюхает, после чего выдавливает его в руку и втирает. Я молча смотрю на маму Акмале, которая обмахивается старой газетой. «Давно вы здесь?» — спрашиваю я ее. Она отвечает не сразу, как будто задумавшись над моим вопросом. Похоже, для нас обеих настал момент истины. Открыв рот, она обнажает дёсны и отсутствующий клык. «Год. Приехали в прошлом году?» Она кивает. «Из Малазии. На сковородке шипят чеснок и подгоревшее мясо. Акмаль что-то лопочет, разговаривая сам с собой. Его мать переводит нашу беседу женщине с татуировкой, которая ненадолго отвлеклась от готовки, чтобы послушать. Я кладу руки на стол, сцепляю пальцы в замок и делаю глубокий вдох. «Вы замужем?» — спрашиваю я. Вряд ли такой вопрос снимет напряжение, но мне надо знать, кто отец ребенка. И если это рыжий, знали ли женщины, в каких условиях им придется здесь жить? Если знали, мне станет легче. Но если нет... «Зачем мой муж якшается с человеком, который творит такое зло?» Мать Акмаля качает головой и переводит взгляд на свою подругу. «Она его жена?» — уточняю я. Малайка кивает. «Акмаль — его сын?» Веки ее опускаются, а губы сжимаются. Вот и весь ответ. Нет никаких сомнений, что их жизнь на этом острове просто ужасна и отвратительна. А женщина, которая постарше? Спокойное выражение лица моей собеседницы сменяется яростью, и она трясет головой, стиснув руки в кулаки. Она обмануть. Похоже, старуху мать акмали ненавидит, даже сильнее, чем мужчин. Выходит, та их обманула. Но как? Заманила на остров? Заставила поверить в чудо, наобещав золотые горы. Я наслышана о таких историях. Сначала женщину под каким-нибудь предлогом зазывают в другую страну, заверяя, что помогут начать новую жизнь и устроиться на работу, а потом попросту отбирают у нее документы. Стало быть, все они во власти Рыжего. Мама Акмали, которая, очевидно, забеременела уже на острове, женщина с татуировкой, на которой Рыжий, возможно, женился у нее на родине, и пожилая горничная обманом, заставившая их приехать сюда. Я усиленно пытаюсь собрать воедино все фрагменты жуткой картины. Были и другие женщины, твоя сестра и... Мать Акмали кивает, опустив глаза. И это окончательно развеивает мои сомнения. Судя по всему, остров, на котором мы находимся, служит перевалочным пунктом для торговли людьми. Здесь насильно удерживали многих женщин, которых потом, видимо, отправляли в какое-нибудь захолустье, фермерам, которые за них заплатили. «Так и есть, я уверена. А стрип-клуб Матео, девушки в уборной, по возрасту годящиеся в старшекласснице. Не исключено, что их тоже нелегально вывезли из Индонезии и поначалу держали здесь. Интересно, не об этом ли Трейси сообщила Ариэлли? Я все знаю. Возможно, подруга хотела, чтобы я собрала доказательства, которые помогут ей упрятать Матео за решетку» потому что, наверное, ей захотели заткнуть рот и пустили пуль в голову. И сделал это Чарльз. Ариэлла планировала рассказать мне о его грязных делишках, о том, какая роль отведена моему мужу в этой мерзкой истории. Я так крепко стискиваю зубы, что голову пронзает острая боль. Отвожу взгляд, не в силах смотреть на этих женщин. Слишком страшно заглянуть правде в глаза. Увидеть, зачем на самом деле нас с детьми притащили сюда. Я не могу смотреть на них, потому что вижу в них себя, пойманную в ловушку, одинокую и напуганную. Какая же я дура, что не замечала всего этого в Чарльзе. И вот теперь я сижу в этом сарае, вдыхая сигаретный дым, слушая стрекот от сверчков за окном и вопли Катипери из радиоприемника. «Мои некогда ухоженные ногти пора подстричь, а кольцо с бриллиантом пора выбросить. Волосы, спадающие мне на мокрую от пота бровь, стрика укладывал лучший стилист в Австралии, к которому обращаются звезды с мировым именем. Я не могу смотреть на этих женщин, потому что у нас были такие разные жизни, но сейчас мы оказались в одном и том же аду. Похоже, я наконец поняла, почему они здесь. И знаю, почему здесь я». Из уголка глаза вытекает одна единственная глупая слезинка и падает мне на колени. Мать Акмали ее замечает. Мы обе женщины, а значит, можем объединиться. Мне нужна их сила, так же, как им нужна моя. Сила, о которой мы забыли, потому что ее у нас отняли. Отняли ее у них, отняли у Ариэллы. Но эта сила не исчезла. Она лишь ждет своего часа, похороненная в глубине души. Осталось вновь обрести и разжечь ее. Я, наконец, собираюсь с мыслями и говорю, уставившись на бесполезное кольцо с бриллиантом. «Я Эмма. А как зовут тебя?» «Марьям. Марьям, мне нужна твоя помощь. Впервые с тех пор, как наш автомобиль увез меня из дома, я верю, что нашла своих спасительниц».